Глава 47 Меня разбудил свет. Настолько яркий, что мне показалось, будто я просыпаюсь на операционном столе, причем в самый неподходящий момент. В пользу такой версии говорили ощущения. Боль. Болели ребра, легкие, сердце щемило при каждом вдохе, в желудке. Казалось, будто я проглотил Моргенштерн. А еще болело рассеченное плечо. Я с трудом приоткрыл глаза, но тут же зажмурился обратно. Слишком уж ярко. Дай-ка попробую повернуться. На чем лежу, я пока не понял. Это было что-то мягкое и утешающее. Однако память подсказывала мне, что утешаться-то особенно нечем. Меня спасли от убийцы, а потом похитили какие-то отморозки под руководством бывшего возлюбленного моей супруги. Расклад хуже придумать сложно, но я уверен, что это еще не дно. Тот, кто сочиняет мою историю, так просто не остановится. Сначала я попытался повернуться на левый бок, но плечо отозвалось вспышкой боли. Тогда я повернулся на правый. Вот это уже было кое-что. Получилось. Вдох. Выдох. Спокойствие. Я ведь ничего огненного не потерял там, на той залитой кровью и заваленной камнями тропе. Маг огня. Ранг — девять. Текущая сила огня — пятьсот девяносто. Пиковая сила огня — семьсот десять. Растет, зараза. Так быстро растет, что сомневаться не приходится. Искорка по-прежнему во мне. Значит, апокалипсис я пока не устроил. И то хлеб. Да не просто хлеб, а с майонезом как минимум. Теперь следующий этап великого плана. Я открыл сначала правый глаз. Увидел белоснежную наволочку подушки. Потом левый. Этому повезло больше, он уперся в стену. Впрочем, тут я немного прибираю, потому что в стену он не уперся. Он ее исхитрился увидеть, несмотря на то, что стена была прозрачная, а за ней было что-то бесконечное и голубое. Сердце, что называется, ёкнуло. Я приподнял голову и всмотрелся в голубизну внимательнее. Небо. Небо. То самое небо, что можно увидеть в окошко самолета. Только вот я не в самолете, а... Ладно. Ладно, самое время оглядеться. Я сел на кровати. Аэродром в лучших традициях местной знати. И повел орлиным взором справа налево. Кровать стояла посреди не то комнаты, не то зала. Все стены были стеклянными. Впрочем, все не то слово. Стена была по сути одна, круглая, и, соответственно, стеклянная. Как и потолок, через который нещадно лупило ярчайшее солнце. Несмотря на его испепеляющие лучи, в зале, однако, было прохладно и комфортно. Один участок стены был непрозрачным и состоял из золотистого мрамора. Им же был выложен пол. Может, это и не мрамор был, а какой-то неведомый камень этого мира, но я про себя назвал его мрамором. «Меня же не спросили, когда сюда затаскивали?» «Не спросили. Вот и я не буду спрашивать, как местные камни называть». Пусть спасибо скажут, что не гранит. В мраморе была дверь из матового стекла. В тот миг, когда мой взгляд на ней остановился, дверь открылась, и произошло две вещи. Во-первых, в зал вошла девушка. Во-вторых, до меня дошло, что я лежу в постели голым, от слова совсем, благо что под простыней, и рана на плече, между прочим, перевязана. А девушка была очень интересной. Чем-то она немного напоминала Авеллу. Ну, ту Авеллу, какой она была в начале нашего знакомства, до того, как я ее испортил печатью огня и собственным обществом. Блондинка с ярко-голубыми глазами и таинственной улыбкой. Интересно, это она меня раздевала и перевязывала? Лучше, конечно, она, чем искар. У девушки, медленно идущей ко мне, кожа была белая, волосы собраны в высокую прическу. А сама она была одета во что-то вроде кимоно, тоже белого, с голубыми узорами. В руках девушка несла аккуратно сложенную одежду. Опять белую. Это уже настораживало. «Доброе утро, сэр Мортегар», — пропела девушка нежным голоском, усевшись на кровать рядом со мной. «Меня зовут Дансаоли, и я рада приветствовать вас в нашем доме. Денсаоли, Денсаоли, Денса... А, вспомнил. Ну как, вспомнил. Запись в расширенной памяти отозвалась на запрос. Денсаоли, падчерица Искара. Одна из тех, кому я якобы должен буду делать магических детей. Ну вот и познакомились. Какой сейчас день? Спросил Яхмура, стараясь не поддаться на воздушное обаяние девушки. Это мне удавалось довольно легко, как я и просил, искорка испепелила еще какой-то слабый участок в моем сердце. «Солнечный и прекрасный», — улыбнулась денсаоли «Очень смешно». Она послушно расхохоталась, звонко, заливисто, с задором глядя мне в глаза. Будто мы с ней уже лет сто знакомы, и у нас появились какие-то свои внутренние шутки. Ладно, извини, сказал я. Буду тщательнее выбирать выражения. Ни хрена не смешно. Так лучше. О, что-то там замкнулось в нужном порядке. Денсаоли захлопала ресницами, улыбка померкла. День сейчас какой? повторил я вопрос, если считать с того, когда твой отчим меня похитил. Не похитил, он вас спас, запротестовала Денсаоли. Вас же почти убили. «Он рыб из воды тоже спасает». Я сверлил ее взглядом, заставляя смущаться и отворачиваться. «Меня всю жизнь почти убили. Это мое обычное состояние. День! Сколько времени прошло?» «Неполные сутки», — пробормотала Эден явно сбитая с толку. «Хорошо. Где моя одежда?» «Вот», — протянула она мне свою ношу. «Нет-нет, где моя одежда?» — Папа сказал, что ваша одежда в неподобающем состоянии, а кроме того он заметил на плаще руну воздуха и сказал, что там может быть нечто. — Нечто опасное? — Атакующая магия Земли, металл, меч. — У меня в руке появился самый простой цельнометаллический меч, и его лезвие коснулось под подбородком шеи Денсаоли. Типа такого, да? Она вскрикнула, побледнела. — Надо же, она, оказывается, еще и побледнеть может при такой-то белой коже. Меч, я, признаться, сделал с трудом, и был он довольно коротким. Складывалось впечатление, что доспехи с меня сняли и где-то спрятали, и резервной земли в организме осталось очень мало. — Сэр Мортегар, вы... — лепетала Донсаоли. Где я нахожусь? — рявкнул я. — Резиденция господина Искара. «Летающий материк!» Я убрал меч. «Летающий материк!» «Да, я определенно был прав. Это далеко не самое дно. Настолько далеко, что аж страшно». «Летающий материк. Воздушная печать. Факел, с помощью которого можно избавиться от искорки. Но только для этого нужна...» «Где Авела? Продолжил я допрос. «Только не надо врать, я слышал, как этот сукин сын сказал взять обоих». «Сукин сын?» — повторила Дон Саоли в раз с окрепшим голосом. «Да вы мизинцы его не стоите, сэр Мортегар. Она решительно встала, швырнула на постель одежду и двинулась к выходу. «Стоять!» — окликнул я ее, а когда она не послушалась, добавил. «Я могу швырнуть меч тебе в спину, мне убивать не впервой». Она будто споткнулась на ровном месте. Медленно повернулась. «Чего вам угодно?» — спросила холодно, без улыбки. Я задал вопрос. «Где Авелла Кенса?» «Будь моя воля, я бы не допустила, чтобы она с вами встречалась даже раз в год!» «Да? Ну, раз ты так говоришь, что воля, видимо, не твоя», — усмехнулся я. «Где она?» «Она здесь». «Войдет, как только вы оденетесь. Надеюсь, на это у вас порядочности хватит?» «Ну, даже не знаю. Сделаю все, что в моих силах». Фыркнув, девушка вышла. «Зачет, сэр Мортегар? Вы нахамили красотки вместо того, чтобы растечься перед ней безвольной амебой. Прогресс! Не то чтобы я собой гордился, но стыдно мне во всяком случае не было». Пускай поплачется Искару, какое я говно, и тот впредь не будет подсылать девушек, чтобы смягчить мой праведный гнев на его высокородную харю. Я быстро оделся. Белоснежные трусы, белоснежные брюки, белоснежная рубашка, белоснежный плащ. Плащ я надевать не стал. Без хранилища это просто тряпка. Кому мне тут доказывать, что я — маг? Сапоги тоже были белыми. Вот уж точно дурь полнейшая. Красят они кожу, что ли?» Обувшись, я подошел к стеклянной стене и посмотрел вниз. Увидел край материка и каменно-стеклянное строение на нем. Это, видимо, был дворец, а я находился в одной из его башенок, на самой вершине. За краем материка, далеко внизу, будто снежные поля тянулись облака. «Летающий материк», — сказал я сам себе. «Да, блин, летаем и материмся». Материться я решил начать как можно скорее. Вокруг было стекло, и ничего, кроме стекла. Спалиться я уже спалился, так что можно без зазрения совести продолжать веселье. Исцеление. Пламя красиво разлетелось по стеклу, и я почувствовал себя куда как лучше. Да я себя на тысячу солсов почувствовал. Боли исчезли, голова прояснилась, в желудке заурчала, пожрать бы, а потом уже всех убить и забрать печать и факел. Сзади послышалось шуршание, и я резко обернулся. Дверь открылась, в зал шагнула Авелла. В белоснежном платье, с чистыми распущенными волосами, она напоминала ангелочка. «Мортегар!» «Ну, — воскликнул ангелочек и бросился ко мне бегом. — Какое счастье! Ты живой!